Глава двенадцатая Палет по-прежнему с мольбой смотрела на Ромстеда. Он указал в сторону гряды и согнул указательный палец, как бы спуская курок. Непонимающе пожав плечами, она закрыла глаза. Он понял, что она держится из последних сил. Такое длительное напряжение способно сломить кого угодно. Он снова оглянулся. Кэрол вытащил из машины два больших чемодана и направился к ним. Чемоданы, похоже, были тяжелыми, иначе и не могло быть. Два миллиона долларов в любых купюрах представляет собой приличное количество плотно упакованной бумаги. Тени становились все длинней, через час совсем стемнеет. Брукс приближался. Вот он уже в пятидесяти ярдах. Ромстед высунул голову в окно и крикнул по-испански. «Как дела, друг? Сто лет не виделись!» Кэрол ни слова не понимал по-испански, да и ответ его все равно не был бы услышан. Он только покачал головой, продолжая идти. Кэрол подошел к машине сзади и поставил чемодан на землю. «Давненько не виделись, Бруки!» — произнес в окно Ромстед. Он никогда не называл его Бруки. Помнишь, что резню в баре на озере Титикака». Кэрол был единственным человеком, кому он рассказывал эту историю. «Когда они прислали нам Ромиреса в двух ящиках вместе со скатанным пончем», — подхватил Брукс. «Разве такое забывается?» «Так, все в порядке, он готов». Кэрол поднял крышку багажника. Конечно, он видел снимки и знал, для чего предназначался стальной ящик. И тут Ромстед заговорил прямо в подслушивающее устройство. «Чем ты их наполнил?» — спросил он. «Термитом или кислотой?» «Кислотой», — тут же сообразил, что ответить Брукс. «Слишком уж муторно возиться с зажигательным устройством для термита». Азотной? – поинтересовался Ромстед, подмигивая Бруксу в зеркало. Серной. Брукс осторожно, словно в чемодане лежали яйца, положил его на место. «В каждом чемодане по две литровых фляжки с глубокой насечкой лежат бок о бок. Если он взорвет все это, то получит 2 миллиона долларов в виде чутненькой зеленой слизи». «С пузырьками», — добавил Ромстед, — «не торопись укладывать второй чемодан». На этой гряде засел снайпер. Я дал маху, сразу не сообразил, что к чему. Его ружье пристрелено на 200 ярдов. «Но мне удалось увеличить расстояние где-то до 800-900 ярдов, однако он виртуоз. Он не станет стрелять, пока ты не закроешь багажник. Поэтому, как только ты его захлопнешь, бросайся на землю по эту сторону машины. Я дам задний ход и прикрою тебя, чтобы ты мог добраться до своего грузовика». «Нет», — покачал головой Брукс. «Тогда он взорвет все к чертям собачьим, чтобы достать меня». «Он это сделает, стоит мне двинуться к шоссе». «Вряд ли», — возразил Ромстед. Брукс поднял второй чемодан. Потом, не торопясь, словно времени у него целая вечность, закрыл крышку стального ящика. «Не слишком уж полагайся на это», — сказал Брукс. Потом резко захлопнул багажник, развернулся и бросился бежать, низко пригнувшись и петляя. Кэрол явно застал стрелка врасплох, так же, как и Ромстеда. Поэтому первый выстрел прогремел лишь тогда, когда Брукс отбежал ярдов на двадцать, сразу же вслед за выстрелом, раздавшимся со стороны гряды впереди Карла, но в добрых десяти футах от дороги. К тому времени Ромстед подал машину задним ходом, пытаясь прикрыть Брукса. Поднялся еще один фонтанчик пыли, уже на самой дороге, но когда Брукс резко рванул вправо и оказался от него в футах в пяти, Ромстед тоже круто взял вправо, но понял, что от него будет мало толку. Брукс бросался с одной стороны дороги на другую, и Ромстед мог случайно наехать на него. Кэрлу оставалось до грузовика уже меньше тридцати ярдов. Прогремел еще один выстрел, но Ромстед не видел, куда попала пуля. Видимо, пролетела над машиной. И тут, не добежав двенадцати-пятнадцати ярдов до пикапа, Брукс упал. Следом раздался звук выстрела. Ромстед выругался и снова подал машину задним ходом, однако Брукс почти тут же вскочил на ноги. Он прихрамывал и держался за левую ногу. В тот момент, когда Кэрол схватился за дверцу, в ней разлетелось стекло. Наконец он забрался в кабину, взревел мотор. Пикап в бешеном развороте занесло на неровной дороге, и, резко набирая скорость, он умчался прочь. «Трудно определить, насколько серьезно ранен Брукс. Много ли крови он потерял? Как долго продержится? Сможет ли добраться до шоссе?» На эти вопросы ответа не было. Ромстед с яростью врубил переднюю передачу. Машину бросило вперед. Он вдавил педаль акселератора и услышал визг покрышек. «Интересно, собирается ли стрелок заняться теперь им?» Если это центровой, то вполне возможно. Ему известно, как разрядить заряд взрывчатки, ведь он может забрать деньги прямо здесь, хотя прекрасно знает, что округа наводнена полицией. Ну, а Техасец слишком глуп, чтобы на что-то решиться. На скорости 60 миль в час машина почти уперлась в ближний край гряды. Очнувшись от мыслей, Ромстед понял, что палет кричит ему, повторяя снова и снова. «Разве мы не возвращаемся? Бога ради, ответьте, мы не возвращаемся!» «Нет», — ответил он. И тут треснула форточка бокового стекла со стороны палет. Сначала в нем появилось отверстие, а потом оно покрылось индиковинным узором, похожим на паутину. Осколки стекла полетели внутрь машины. Палет закричала, судорожно захватывая воздух, потом пригнулась вперед. Когда машина снова двинулась, Ромстед услышал, как вторая пуля ударилась о кузов. Им нельзя возвращаться. В ту самую минуту, как он развернет машину, Кеслер взорвет ее. Кислота кислотой, но ему теперь нечего терять. Деньги-то все равно уйдут от него. И Кеслер сделает все, чтобы остаться победителем. «Теперь известно, кто он такой, и даже если ему повезет, и он скроется, то ФБР отыщет его через несколько дней». «Все это так, но пока Ромстед двигался вперед, направляясь в выбранное указанное ему место, Кеслер не станет торопиться со взрывом». «По крайней мере, в течение ближайших нескольких минут», — подумал Ромстед. «Потом они еще раз хорошенько все обдумают. Разве сможет кто-то вот так, в попыхах», Взять и уничтожить два миллиона долларов. А раз появилась трещина сомнения, то она будет расти. А он, Ромстед, он тем временем должен выбраться из машины, пока никто не сообразил, что у него на уме. Ведь им же слышно все, абсолютно все, что он делает. Очень может быть, что все его старания окончатся взрывом. Однако наступают моменты, когда неизбежность катастрофы становится слишком вероятной тогда уже шансом больше или меньше особого значения не имеет. Ромстед оглянулся назад. Он больше не видел пикапа. Тот взвинтил такой полевой смерч, что разглядеть, что происходит с машиной, было невозможно. Кажется, погони за Бруксом не было, но и в этом не было полной уверенности. Все скрывали клубы пыли, поднятые их машинами. Впереди начиналась пересеченная местность, Где-то там цель, к которой стремился Ромстед. Однако он гнал машину слишком быстро. Глубокая выбоина, и на какое-то мгновение все четыре колеса зависли над землей. Ромстеду показалось, что он парит в вышине и наблюдает за всем с невозмутимостью постороннего. Если они не взорвутся и в целости и сохранности спустятся на землю, то ему следует слегка поостыть. Он перевел рычаг и сбавил скорость. Теперь справа от них тянулась скальная гряда с разбросанными по склонам здоровенными валунами, и прямо впереди, как раз между двух таких валунов, дорога ныряла в глубокий каньон. Въезжая в него, Ромстед сбросил скорость сначала до тридцати, а потом и до двадцати миль. Кеслер, где бы он ни засел, теперь не видел их, но по-прежнему мог слышать. С обеих сторон склоны постепенно сближались и становились все круче. И тут Ромстед увидел то, что искал. Вдоль подножия склона, с левой стороны дороги, лежало несколько огромных валунов размером с машину. Видимо, они сползли вниз во время сильного обвала, причудливо нагромоздившись внизу. По форме один из них вполне годился для задуманного. Дав задний ход... Ромстед отъехал на несколько ярдов и остановился рядом с этим валуном. С этой стороны камень почти вертикально уходил вверх, а небольшой выступ на его поверхности должен был помочь делу. Высунувшись в окно, Ромстед посмотрел на дверцу машины. За шайбой и гайкой торчал еще дюймовый конец стержня с резьбой. Придется бить по нему, двигаясь задним ходом. «Если двигаться вперед, то стержень может разрезать их пополам, если его вообще удастся вырвать из обшивки двери». Он подал машину чуть-чуть вперед, вывернул колеса и оглянулся, чтобы определить направление удара. Подняв голову, Палет Карманди смотрела на Ромстеда в каком-то оцепенении, пытаясь угадать его намерение. Он снова включил заднюю передачу и резко двинул назад, слегка выворачивая руль, чтобы проехать дверцей по зазубренной, почти вертикальной поверхности валуна. Послышался скрежет рвущегося металла, а дверная ручка отвалилась вместе с куском обшивки. Но колеса машины вертелись на месте, с визгом врезаясь в землю. Видимо, он выбрал слишком крутой угол, и машина зависла на валуне. Ромстед переключил передачу, дернулся на несколько футов вперед, и снова двинулся назад. «Господи, помилуй!» — промолвила Палет Кармади и закрыла глаза. Ромстед старался не думать о реле-взрывателе. Они с грохотом врезались в валун. Снова заскрежетал металл, и Ромстед изо всех сил надавил на акселератор, чтобы не застрять на месте. Дверца прогнулась внутрь. На мгновение машина замерла и среди хаоса звуков разрываемого металла, оглушенный визгом колес, он услышал, как молится палет. «Да светится имя твое, да придет царствие твое!» Он еще раз повторил маневр, и когда машина оторвалась от поверхности валуна, в обшивке дверцы зиял пролом, а металлический стержень торчал в четырех дюймах впереди Ромстада. Он остановился и выглянул наружу. Стержень проломил металлический лист дюймов на пять, и отверстие имело почти такую же ширину, как и шайба, один край которой уже и так вошел в дыру. Ромстед ухватился за стержень обеими руками, как штангист, ладонями вверх, вжался локтями в спинку сиденья и надавил. Ничего не произошло. Он расслабился и снова надавил вверх. Раздался звук, подобный звуку рвущейся гитарной струны. Шайба проскочила в отверстие, и стержень подался вверх. Ромстет вырвал его из внутренней обшивки дверцы, снял кольцо своей цепи и протолкнул конец стержня между скованных рук палет. Конечно, стержень не мог пройти сквозь отверстие в правой дверце. Мешали шайба и гайка, все еще остававшиеся на месте. Избавиться от них можно было лишь с помощью ножовки, но теперь решающего значения — это уже не имело.